«Стреляйши! Сотня злата стола! Салтаны за землями!» Слово о полку Игореве. И дальше, и выше, и вот его метнул на тесную аудиенцию к известному лицу. «Обо всем, что спросит. Если ж лицо скажет, говори откровенно так, как ты бы сказал родному отцу». Нужно понимать это буквально, потому что с родным отцом полной доверенности и откровенности у человека может и не быть. Это означает другой. Можно не так часто повторять, ваше величество, а говорить просто сир, государь. Как говорить? Но ну, это совершенно известно, весело.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 А Паскевич в начале кампании неуверенный в успехе, дрожил людьми. Солдат на деле всю кампанию и нес обязанности офицера. Грибоедов ходатайствовал перед Паскевичем, а возведении его в офицерский чин Паскевич подписал бумагу. Грибоедов улыбнулся императору со страдающей улыбкой. Пропасть была между неким пущенным, которого он, однако, превосходно знал,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 «Я получил письма, которым мне доверяю. Пишут, что Иван Федорович будто стал раздражительный, заносчив свыше меры. Он, Ваше Величество, порывчив, вы это знаете».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 Говорил он быстро и отрывисто, фразу за фразой. Легко укоротить расстояние от седьмой части планеты до Софы. но да потом требуется особая механическая легкость слов, иначе расстояние чрезмерно укоротится. Требуется неопределительность взгляда. Требуется, чтобы коллежский советник думал, что собеседник обо всем думает сам, сам. Что он уверен в победе над турками и уверен в коллежском советнике.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 Николай вышел из забочного состояния. «Признаюсь, между нами говоря, — сказал он и улыбнулся, — я уже опасаться начинал во время наших негуциаций с персиянами. Опасаться неудачи, ваше величество? О, напротив!» И Николай посмотрел поверх Грибоедова. «Напротив! Я опасался чрезмерной удачи!» Склонив глаза до уровня корешского советника, он остался довольным его удивлением.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 — Каджары в Персии ненародны, — сказал коллежский советник и спохватился. Николай, не отвечая, несмотря на него, кивнул еле заметно. Аудиенция кончилась. Леноносы и штиблеты, расшаркиваясь, столкнулись и так легко пошли по паркету. Совершенные ляжки в белых лосинах остались на цветочном штофе.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 и незрелые мелочи, все идет прекрасно. Он не чувствует ничего дурного, не правда ли? Вот он полюбил по вечерам распить бутылку вина вдвоем с зеленым замаренным офицером, у которого несчастье в Индии. Он предупредил это несчастье. Он замолвил слово на Сальроду, и тот пошутил. Приятно сознавать, что спас человека.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 «Место важное и единственное!» — Насальрот вздохнул. «Место поверенного в наших делах в Персии!» Он поднял значительный палец. И не слово о Кавказе, а за Кавказской мануфактурной компанией. Ведь он пришел сюда, чтобы услышать именно о проекте, который... Он взглянул на рода Финикина, а тот был седой, почтенный, учтивый. Нужно было тотчас же, тут же... Рассердиться, стукнуть кулаком по столу и разом покончить с министерством иностранных и престранных дел, он не мог. Человек, сидевший на его месте в зеленом чиновничьем виц мундире, сказал его голосом довольно сухо. «Русский, поверенный в делах, ныне в Персии невозможен». Насальро Тердофиникин смотрели на него – И выражение у них было выжидательное. И он вспомнил о другой казенной комнате, о той военной и судебной комиссии, где заседали Левашов с Чернышовым. И те также тогда смотрели на него и ждали, когда он прорвется. Потому что англичане содержат в Персии своего посла, а все дело в Персии теперь стоит на том, чтобы шагу не уступать английскому послу. Руководители переглянулись. — Государю надлежит там иметь своего полномочного посла, поверенного в делах. Грибоедов слушал свой голос. Голос ему не нравился, он был невразителен. — Я же и по чину своему на этот пост назначен быть не могу. И потом я же автор и музыкант, следственно, мне нужен читатель и слушатель. Что ж я найду в Персии? И с надменностью, как будто он гордился тем, что чин его мал, он откинулся в креслах и заложил ногу на ногу.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 Ему сделан знак, чиновник исчез, и через минуту вошел в кабинет молодой человек в очках, с тонким ртом, бледный. Молодой человек был Мальцев, Иван Сергеевич, литератор, как он отрекомендовался, и, вероятно, его почитатель. Так в этих чернышевских комиссиях верно вводили к человеку другого на очную ставку. Неприятно было то, что человек этот...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 И там спорили о театре и стихах. И он возил туда, случалось, дев веселье. Странно. Подумав, он не нашел знакомых, кому бы можно было поехать сейчас. Никого не было. Был Фадей, был Были еще, но сегодня они были где-то далеко. Генералы же провалились в десятые царства. Была Леночка и была Катя.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 Фадей получил какие-то деньги. Леночка говорила, что большие, и скрыл их от нее. Как ни странно, Фаддей не пользовался особой домашней свободой. Так установил, что все деньги он должен был отдавать Леночке. И правда, плагаться на него не приходилось. Леночка же, мадонная из Эрмитажа, была непреклонная дама. Обыкновенно ссоры разбирала Танта, и это было мукой для Фадея. Он поэтому был вдвойне рад Грибоедову. Грибоедова Леночка, видимо, уважала, и ни одного резкого слова вроде «каналья», «негодяй», «развратник» не было сказано. Хотя Леночка была зла, как черт, и топала ножкой. Фадей был все-таки друг Грибоедова, а у Грибоедова, помимо всего прочего, не было жены, и он свободно распоряжался деньгами.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 Еще раз поцеловал присмеевшую Катю и поскакал к себе в номера. В номерах же была большая неприятность. Поручик вишняков застрелился. Вернувшись к себе в номер, поручик вел себя сначала тихо, ходил по комнате и коридору, как бы ожидая кого, но к вечеру начал вести себя как шельной. Он бил в номере стекло, порожние бутылки, и потом метал саблю клинком в пол. Номерной показал, что он подождал входить в номер, и через полчаса все стало тихо. Но так как постоялец был вообще сомнительный, номерной постучал в дверь. На стук ему поручик не ответил. Тогда номерной всунул голову в дверь. Поручик стоял... Показывал номерной голый. На полу у двери лежали два сорванных эполета. А поручик стоял у окна и плевал на дальнем расстоянии в эполеты. Номерной утверждал, что один плевок попал прямо ему в глаза, когда он просунул голову в дверь. Затем поручик бросился, как бешеный номерного, вытолкнул его за дверь и дверь запер на ключ. Через минуту раздался выстрел. И номерной побежал за квартальным. Квартальный сидел за столом в поручковом номере и записывал. Номерной солгал только, что плевок попал ему в глаз, и что выстрел раздался через минуту. Это он сказал для наглядности и для важности. «Ей-богу, в этот глаз!» — говорил он и показывал на правый глаз. Дело было, конечно, не так. Когда он увидел поручика голым, он пошел сказать об этом Сашке. И Сашка спросил его, «Рази?» Потом они рассказали об этом горничной девушке, и, и тазвизжал от восторга. Выстрел был сделан через полчаса, самое малое. Но поручик действительно был гол и мертв. Он лежал голый на полу, и квартальный запрещал его трогать. «Для суда», — говорил он, — «чтоб всё было в порядке, и все обстоятельства...» Грибоедову квартально поклонился, но не встал. Он допрашивал теперь Сашку. Сашка врал с таким азартом, что Грибоедову захотелось его хлопнуть по лбу. «Покойные поручки, говорил спокойно Сашка, — были образованные. Они прибыли из Индийского Китая с письмом от ихнего императора к нашему императору. Они были вроде как русский губернатор в Китае, и там у них вышли неприятные с деньгами» человек они самые секретные и важные, и при деньгах денег при них было много каждый раз как придут в гости к барину, так как уйдут к давали полтину а раз оставить два целковых что ты врешь каналья, — сказал ему изумленный грибоедов квартальный важно поглядел на него но грибоедов притронулся к его плечу и позвал в свой номер Пробили он там минуты с две Выйдя квартальный, сразу прогнал из номера и из коридора горничных девушек, которые, стыдясь и прикрывая глаза передниками, жадно смотрели на мертвеца, велел поставить выломанную дверь на завес и показал номерному кулак. «Если кто из вас слово скажет, — сказал он, самый испуганный, в Сибирь!» И побежал, придерживая саблю куда-то. Через четверть часа прибыла глухая каретка. Поручика завернули в белые простыни и уездили. Квартальный снова показал кулак номерному и дернул головой Сашки, как загнанный конь. Когда Грибоедов сел, не раздеваясь, в кресло Сашка подал ему измятый конверт, раздул ноздри, поднял брови и сразу их опустил. — От них-с! — От кого? — — Отпокойнников-с! — Грибоедов прочел лоскут. — Уезжайте сами в деревню! Черт с вами со всеми! Рядовой вишников.